Путь к мудрости и счастью. Робин Шарма. Кто заплачет, когда ты умрешь? Уроки жизни от монаха, который продал свой Феррари. Эту книгу я посвящаю тебе, читатель. И от всей души надеюсь, что уроки жизни, которые ты найдешь на этих страницах, пойдут тебе на пользу, и с их помощью ты проявишь свои таланты во всей полноте и изменишь к лучшему жизнь своих близких. Кроме того, я посвящаю эту книгу своим детям Колби и Бьянке, лучшим своим учителям. Я вас люблю. Трагедия жизни не смерть а то, что умирает в нас по нашему недосмотру, пока мы еще живы. Норман Казинс Вступление То, что ты взялся читать эту книгу, делает тебе честь. Тем самым ты принял решение жить более продуманно, радостно и насыщенно. Ты решил прожить свою жизнь не как придется, а как захочется. Не по умолчанию, а по плану. Мои аплодисменты. После выхода в свет двух предыдущих книг из серии «Монах, который продал свой Феррари», я получил массу писем от читателей, которые, благодаря приобретенной мудрости, изменили свою жизнь к лучшему. То, что рассказали эти люди, тронуло и вдохновило меня. Кроме того, многие их замечания побудили меня точнее сформулировать все, что я узнал об искусстве жить благодаря череде жизненных уроков. Вот почему я решил собрать самое лучшее, что только могу дать читателям, в книгу. Которая наверняка преобразит твою жизнь Слова, которыми заполнены страницы этой книги, я пропустил через сердце Я писал ее с искренней надеждой, что ты не просто ознакомишься с мудрыми советами Которые я почтительно предлагаю, но и примешься действовать И тем самым добьешься долговременного улучшения во всех сферах жизни Лично меня испытания научили, что мало просто знать, что делать Надо обязательно действовать опираясь на эти знания, и только тогда у нас будет такая жизнь, какой мы хотим ее видеть. Итак, я уповаю на то, что, перелистывая эту книгу, третью в серии «Монах, который продал свой Феррари», ты обретешь сокровища мудрости, которые обогатят твою профессиональную, личную и духовную жизнь. Обязательно напиши мне, Пошли электронное письмо или запишись на мой семинар и поделись тем, как ты использовал уроки этой книги в своей повседневной жизни. А я изо всех сил постараюсь ответить каждому лично. Желаю тебе глубокого покоя, великого процветания и множества счастливых дней, которые ты проведешь, служа достойной цели. Робин Шарма. Первое. Найди свое призвание. Когда я был еще ребенком, отец как-то раз сказал мне одну вещь, которую я никогда не забуду. «Сынок, когда ты родился, то плакал, а мир ликовал. Проживи жизнь так, чтобы, когда ты будешь умирать, мир плакал, а ты ликовал». Мы живем в эпоху, когда все забыли, что, собственно, такое жизнь. Мы можем запросто отправить человека на Луну, но все никак не соберемся перейти улицу и познакомиться с новыми соседями. Мы можем запустить баллистическую ракету в другую часть земного шара и попасть точно в цель. Но почему-то, договорившись пойти с детьми в библиотеку, постоянно переносим назначенное время. У нас есть электронная почта, факсы, мобильные телефоны, чтобы не терять связь друг с другом но человечество еще никогда не было так разобщено. Мы утратили человечность, утратили цель в жизни. Мы упустили из виду самое, самое главное. Итак, сейчас, когда ты приступаешь к чтению, я спрашиваю тебя, не сочти за грубость, кто заплачет над твоей могилой? Скольким ближним ты помог за то время, пока тебе дарована честь ходить по нашей планете? Как твоя жизнь повлияла на поколение потомков? Какое наследие ты оставишь, испустив последний вздох? Один из уроков, который я усвоил из собственной жизни, если не сделаешь что-нибудь со своей жизнью, жизнь обязательно сделает что-нибудь с тобой. Дни незаметно складываются в недели, недели в месяцы, месяцы в годы. Совсем скоро все кончится, и у тебя ничего не останется, кроме сердца полного сожалений о полупрожитой жизни. Когда Джорджа Бернарда Шоу на смертном адре спросили, что бы вы сделали, если бы могли прожить жизнь заново, он задумался, а затем с глубоким вздохом ответил, «Я бы хотел стать тем человеком, каким мог бы стать, но не стал». Я написал эту книгу, чтобы с тобой такого никогда не случилось. Я профессиональный оратор, и поэтому трачу много времени на то, чтобы излагать основы своего мировоззрения на конференциях по всей Северной Америке. Летаю из одного города в другой и делюсь своими представлениями о лидерстве в бизнесе и в жизни с самыми разными людьми. Хотя у каждого из них свой жизненный путь, вопросы они задают об одном и том же. Как добиться, чтобы жизнь стала более осмысленной? Как своей работой внести в жизнь общества вклад, который останется надолго? Как упростить свою жизнь и научиться наслаждаться ее течением, пока не поздно? Мои ответы всегда начинаются одинаково. Найди свое призвание. Я убежден, что у всех нас есть свои неповторимые таланты. И они только и ждут, чтобы мы их применили ради достойной цели. Своя уникальная цель есть у каждого из нас. Мы пришли с нею в мир, и она позволит нам раскрыть весь наш человеческий потенциал и при этом улучшить жизнь наших близких. Чтобы найти свое призвание, совсем не обязательно бросать нынешнюю работу. Надо просто вкладывать в нее больше души, сосредоточиться на том, что получается у тебя лучше всего. Перестань ждать, пока окружающие добьются перемен, которых тебе хочется». Как сказал Махатма Ганди, стань теми переменами, какие больше всего хочешь наблюдать в окружающем мире. Тогда и жизнь твоя сразу изменится. Второе. Каждый день делай доброе дело для кого-нибудь незнакомого. Олдус Хаксли на смертном адре задумался, чему научила его прожитая жизнь, и сформулировал это пятью простыми словами. Будем добрее друг к другу. Слишком часто мы считаем, будто чтобы жить полной жизнью, нужно совершить какой-то подвиг и попасть на первые полосы газеты и обложки журналов. Совсем наоборот, осмысленная жизнь — это повседневные дела, полные достоинства и доброты, которые, как ни странно, с течением жизни складываются в нечто подлинно великое. Каждому, кто входит в твою жизнь, есть что рассказать тебе и есть чему тебя научить. Каждый, с кем ты сталкиваешься в те минуты, из которых складываются твои дни, дает тебе возможность проявить чуть больше чуткости и предупредительности, а ведь они определяют, насколько ты человечен. Стань самим собой в повседневной жизни, делай все, что можешь, дабы обогатить окружающий мир. Мне кажется, если за день ты заставил улыбнуться хотя бы одного незнакомого человека, поднял ему настроение, значит, день прожит не зря». Все очень просто. Доброта — это арендная плата, которую мы платим за то, что занимаем место под солнцем. Подумай, как творчески выразить чуткость и сострадание к незнакомым людям. Начни с самого несложного. Заплати за чей-то кофе. Уступи место в метро. Поздоровайся первым. Недавно я получил письмо из штата Вашингтон от одной читательницы-монаха, который продал свой Феррари. Вот что она пишет. «Я взяла себе за правило делиться с теми, кто мне помог...» духовном пути. Пожалуйста, примите вложенный чек на 100 долларов в знак моей благодарности и на счастье». В ответ на такую щедрость я сразу же послал этой даме один свой аудиокурс, чтобы ее поступок принес ей награду. Ее жест стал для меня уроком, и я понял, как важно уметь делать подарки искренне от всего сердца. Третье. «Ищи другую точку зрения». Есть старая история о том, как однажды в больничную палату вкатили на каталке очередного пациента, а другой уже лежал на койке у окна. Они подружились, и тот, что у окна, смотрел наружу и часами развлекал своего прикованного к постели товарища живейшими описаниями внешнего мира. Он то рассказывал, какие прекрасные деревья в парке напротив, и как пляшут листья на ветру, то занимал приятеля детальными описаниями прохожих, Но шло время, и прикованный к постели больной стал огорчаться, что не может своими глазами наблюдать все эти чудеса. В конце концов, он не взлюбил товарища по несчастью, а потом и возненавидел. И вот однажды ночью больной у окна зашелся в жестоком приступе кашля и перестал дышать, а второй даже не стал звать врача. Наутро того, кто так радовал друга описаниями прекрасных видов, объявили мертвым и выкатили из палаты. Второй тут же попросил, чтобы его положили у окна, и дежурная медсестра перекатила туда его койку. Но когда он выглянул наружу, то содрогнулся. Оказалось, что окно глядит на глухую кирпичную стену. Все эти чудесные истории его сополатник просто выдумал, потому что из сострадания к другу хотел хоть немного скрасить ему это трудное время. Им двигала бескорыстная любовь. Когда я вспоминаю эту историю, то и сам неизменно смотрю на происходящее с другой точки зрения. Чтобы жить счастливее и полнее в трудных обстоятельствах, надо постоянно менять точку зрения. То и дело спрашивать себя. На первый взгляд положение скверное, но, может быть, можно взглянуть на него иначе, мудрее и просветленнее. Стивен Хокинг, один из величайших физиков в истории человечества, как говорят, сказал однажды, что мы живем... На маленькой планете, которая вращается вокруг совершенно заурядной звезды, расположенной в пределах одной из сотни тысяч миллионов галактик. Вот тебе, иная точка зрения, встань на нее и посмотри на свои беды. Так ли уж они велики? Так ли серьезны твои проблемы? Так ли непреодолимы препятствия? Как ты их представляешь себе? Мы ходим по этой планете очень недолго. В общем, порядки вещей нашей жизни всего лишь искорки на ткани вечности. Так будь же мудрее, наслаждайся дорогой, смакуй каждый шаг. Четвертое. Будь строг к себе ради своего же блага. Непременные условия состоявшейся осмысленной жизни — самодисциплина. Она позволяет тебе делать все, что нужно, когда в глубине души ты понимаешь, что это нужно, но ужасно не хочется — без самодисциплины ты не сможешь ставить себе четкие цели, разумно распределять время, хорошо обращаться с окружающими, преодолевать черные полосы в жизни, заботиться о здоровье и поддерживать в себе оптимизм. Я говорю, что привычку к самодисциплине следует воспитать ради своего же блага, поскольку строгость к себе – признак искренней любви. Если ты станешь строже к себе, то начнешь жить более продуманно, на своих условиях, а не двигаясь по пути наименьшего сопротивления, словно сухой листок, который плывет по ручью, в полной зависимости от превратности сегодняшней погоды. Как я учу на одном из своих семинаров, чем строже ты относишься к себе, тем мягче относится к тебе жизнь. Качество твоей жизни в конечном итоге определяется качеством твоих решений и предпочтений. От профессии, которую ты выбрал, до книг, которые ты читаешь – Времени, когда встаешь по утрам, и мыслей, которые питаешь днем. Если последовательно упражнять силу воли и стараться всегда делать правильный выбор, а не искать легкого выхода из положения, можно вернуть себе контроль над собственной жизнью. Люди, состоявшиеся, преуспевающие, никогда не тратят времени на удобное и уютное. У них хватает храбрости слушать веления сердца и поступать мудро. Именно эта привычка и делает их великими. Преуспевающий человек ⁇ это тот, кто воспитал у себя привычку делать то, что неудачники делать не любят, заметил мыслитель и эссеист Грей. Впрочем, он это тоже не обязательно любит. Просто сила воли у него главнее желаний и предпочтений. К похожему выводу пришел и английский писатель XIX века Томас Генри Гексли. Вероятно, самый ценный итог любого образования — способность заставить себя делать, что должен и когда должен, нравится тебе это или нет. А Аристотель облег эту же мудрость в другие слова. Все, чему мы учимся, мы учимся лишь на деле. Например, человек становится строителем, когда строит, а арфистом, когда играет на арфе. Подобным же образом мы становимся справедливыми, когда вершим справедливые дела, учимся самообладанию, когда совершаем поступки, требующие самообладания, и становимся храбрецами, когда проявляем храбрость. Пятое. Веди дневник. Пунктуально вести дневник – начинание, которое способствует личностному росту едва ли не лучше всех. Если ты будешь записывать свои повседневные переживания, а также уроки, которые ты из них извлекаешь, то будешь становиться мудрее с каждым днем. У тебя разовьется осознанное отношение к себе и к жизни. Ты будешь реже ошибаться. А еще дневник поможет тебе прояснить свои намерения. И тогда ты сможешь сосредоточиться на главном, а не на второстепенном. Дневник даст тебе возможность регулярно вести разговоры с самим собой один на один. Он заставит тебя хотя бы иногда глубоко задумываться в мире, где глубокие размышления давно отошли в прошлое. Кроме того, он научит тебя яснее мыслить, поможет жить целесообразно и просветленно. А кроме того, он обеспечит тебе место, где можно зафиксировать свои соображения по важным вопросам, отметить основные стратегии успеха, доказавшие свою действенность в твоем случае, и бросить все силы на то, что непременно обеспечит тебе высококачественную, профессиональную, личную и духовную жизнь. А еще личный дневник ⁇ это частное пространство, где можно упражнять воображение и оттачивать свои мечты. Дневник ⁇ это не просто фиксация событий. Дневник ⁇ это место, где ты их анализируешь и оцениваешь. Дневник побуждает тебя думать, что ты делаешь, зачем ты это делаешь и чему тебя учит все, что ты делаешь. Кроме того, журнал способствует личностному росту и мудрости. Это своего рода форум для изучения прошлого и превращения его в рычаг воздействия на успех в будущем. Медики даже обнаружили, что если вести личный дневник и тратить на это всего 15 минут в день, это улучшает здоровье, укрепляет иммунитет и повышает настроение в целом. Не забывай, если о твоей жизни стоит задумываться, о ней стоит и писать. Шестое. Разработай концепцию честности Мы живем в мире нарушенных обещаний Мы живем во времена, когда люди легкомысленно относятся к данному слову Мы говорим приятельнице, что на будущей неделе заглянем к ней в обеденный перерыв Хотя прекрасно знаем, что нам будет некогда Мы обещаем коллеге дать ему почитать новую книгу Которая так нам понравилась, хотя прекрасно понимаем Что никогда никому не даем свои книги И даём себе слово, что в этом году обязательно похудеем, начнём заниматься спортом, станем жить проще и будем больше радоваться жизни, без особого намерения глубоко менять свою жизнь, хотя без этого подобных целей не достичь. Если достаточно долго давать пустые обещания, это входит в привычку. Однако проблема в том, что если не держишь слово, тебе перестают верить. Когда тебе перестают верить, ты разрушаешь узы доверия, а когда ты разрушаешь узы доверия, это неизбежно ведет к череде разрывов с близкими. Чтобы разработать концепцию честности, для начала попробуй отслеживать, сколько раз в течение недели ты лжешь по мелочи. А потом устрой себе так называемый «правдивый пост». Следующие семь дней будь абсолютно честен во всех своих взаимодействиях с окружающими и с самим собой. Каждый раз, когда тебе не удается поступать правильно, ты подпитываешь в себе привычку поступать неправильно. Каждый раз, когда ты не говоришь правду, ты подпитываешь привычку лгать. Если обещаешь кому-то что-то сделать, сделай. Стань человеком слова, а не тем, кто только говорит и ничего не делает. Как сказала мать Тереза, «Меньше надо говорить. Там, где читают проповеди, невозможно достичь согласия». Как же тебе быть? Возьми метлу и наведи чистоту у кого-нибудь дома. Это скажет достаточно. Седьмое. Почитай свое прошлое. Каждую секунду, которую ты тратишь на размышления о прошлом, ты крадешь у будущего. Каждая минута, которую ты тратишь на мысли о своих проблемах, отдаляет их решение. А если ты думаешь обо всем том, что может с тобой произойти, и чего ты ужасно боишься, то на самом деле не пускаешь в свою жизнь все те события, о которых ты мечтаешь. А если учесть бессмертную истину, которая гласит, что ты есть то, о чем ты думаешь с утра до вечера, бессмысленно волноваться из-за событий и ошибок прошлого, если не хочешь пережить их еще разок. Пусть лучший жизненный опыт станет для тебя опорой, чтобы подняться на совершенно новый уровень осознанности и просветления. Самые крупные жизненные неурядицы открывают самые обширные жизненные перспективы. Как отметил древнегреческий драматург и мыслитель Еврипид, опасности меняют человека. Пройдет беда, осмелится, глядишь, уж он не тот. Перевод Анненского. Если на твою долю выпало трудностей больше обычного, быть может, это означает, что ты готов послужить высшей цели которая требует мудрости, обретенной в испытаниях. Пусть жизненные уроки лишь способствуют твоему росту в будущем. Помни, счастливым людям обычно приходится страдать не меньше, чем несчастным. Разница только в том, что у них хватает здравого смысла управлять своими воспоминаниями так, чтобы обогащать свою жизнь. И пойми, что если ты терпел неудачу чаще других... Очень может быть, что просто ты живешь более полной жизнью. Ведь чаще ошибаются именно те, кто чаще рискует, кто осмеливается делать больше других, быть лучше других. Это понятно и естественно. Однако лично я скорее набрался бы отваги и рискнул, а потом потерпел неудачу, чем не стал бы пытаться вовсе. Я бы, несомненно, предпочел провести остаток жизни за расширением границ собственной личности и совершал бы невозможное – чем жил жизнью уютной, безопасной и заурядной. Такова суть жизненного успеха. Как мудро отметил Геродот, «Лучше набраться благородства и отваги и рисковать подвергнуться половине бедствий, которые мы предчувствуем, чем оставаться вялыми и трусливыми из страха перед тем, что может произойти». Или, как выразился Букер Вашингтон, я понял, что успех надо измерять не столько по достигнутому положению в обществе, сколько по препятствиям, которые человеку пришлось преодолеть на пути к успеху. Восьмое. Правильно начинай день. То, как ты начинаешь день, определяет, как ты его проживешь. Первые полчаса после пробуждения я называю платиновой тридцаткой поскольку это и вправду самые ценные минуты за весь день, и они оказывают сильнейшее воздействие на все последующие часы. Если у тебя хватит мудрости и самодисциплины добиться, чтобы в этот судьбоносный период мысли у тебя были лишь самые чистые, а действия лишь самые отточенные, то ты заметишь, что день у тебя сложится чудеснейшим образом. Недавно я водил двоих своих детей на потрясающий фильм «Эверест». Не буду говорить ни о поразительных красотах, ни о героических подвигах персонажей, а отмечу лишь одно обстоятельство, запавшее мне в душу. Чтобы добраться до вершины, альпинистам нужно было заложить очень хороший базовый лагерь. Они не смогли бы покорить гору без лагеря у ее подножия, который служил им убежищем для отдыха, обновления и восстановления сил. Добравшись до второго лагеря, они спускались в базовый лагерь и проводили там несколько недель, чтобы прийти в себя. Добравшись до третьего лагеря, они поспешно спускались в базовый лагерь и готовились там к восхождению в четвертый лагерь. А достигнув четвертого лагеря, они снова спускались в базовый лагерь и лишь затем делали последний рывок к вершине. Думается мне, каждому из нас, для покорения личных вершин и преодоления повседневных жизненных трудностей, нужно возвращаться в базовый лагерь. И для этого нужна платиновая тридцатка. Нам нужно возвращаться туда, где мы вспомним о своей миссии в жизни, обновим себя и снова сосредоточимся на самом главном. Лично я разработал очень действенный утренний ритуал, который неизменно дает моему дню радостный и мирный старт. По пробуждении я сразу направляюсь в личное святилище, местечко, которое я оборудовал, чтобы практиковать там упражнения, нацеленные на восстановление сил. Там меня никто не побеспокоит. Потом я минут 15 провожу в безмолвных размышлениях, сосредотачиваясь на всем хорошем жизни, представляю себе, как сложится сегодняшний день. Потом я беру какую-нибудь книгу из числа сочинений о мудрости, насыщенную вечными истинами об успехе в жизни, о которых так легко забыть в наше торопливое время. Это, например, «Размышления» римского императора Марка Аврелия, «Автобиография» Бенджамина Франклина или «Уолден» Генри Дэвида Торо. Уроки этих сочинений помогают мне сосредоточиться на самом главном в жизни и начать день с верной ноты. А мудрые мысли, о которых я читаю в эти драгоценные утренние минуты, пронизывают и освещают каждый миг до самого вечера. Поэтому начинай день правильно, ты сразу изменишься к лучшему. Девятое. Учись вежливо отказывать. Когда ты сам не знаешь, каковы твои жизненные приоритеты, очень легко отвечать согласием на любые просьбы. Если твои дни не подчинены стремлению к достойной мечте, которая тебя вдохновляет, если у тебя нет ясного представления, чего ты хочешь добиться в результате, которое помогло бы тебе действовать целеустремленнее, не так уж трудно допустить, чтобы твоими действиями руководили насущные потребности окружающих. Как я писал в книге, если твои приоритеты не расписаны в ежедневнике, в него пролезут приоритеты окружающих. Выход из положения таков — определись с главными целями в своей жизни, а потом вежливо говори «нет». Китайский мудрец Чжуан Цзи рассказывал притчу о человеке, который ковал мечи для князя. Ему уже сравнялось 90, а клинки его работы по-прежнему отличались несравненной точностью и остротой. Как бы не поторапливали мастера — он никогда не делал ни малейшей ошибки. И вот однажды князь спросил его, «Как тебе удается достигать таких высот? В чем дело? В природной одаренности или в каких-то особых приемах?» «Дело в сосредоточенности на главном», — ответил кузнец. «Я начал ковать мечи в 21 год и больше ни на что не отвлекался. И я ни на что не смотрю и ни на что не обращаю внимания, кроме мечей». Ковать мечи ⁇ моя страсть и моя цель. И я собрал все силы, которые могли бы развеяться по другим направлениям, и направил их в свое мастерство. Вот в чем секрет совершенства. Самые преуспевающие люди концентрируются на своих сферах совершенства, то есть на том, что получается у них лучше всего, на тех занятиях, которые оказывают заметное влияние на дело всей их жизни. Они поглощены главным. И благодаря этому им легко говорить «нет», когда их внимание пытаются отвлечь на всякие пустяки. Лучший баскетболист всех времен и народов Майкл Джордан не занимался переговорами по контрактам, дизайном своей спортивной формы и составлением расписания поездок. Все свое время и все силы он посвятил тому, что получалось у него лучше всего — игре в баскетбол. А все остальное перепоручал помощникам. Великий джазовый музыкант Луи Армстронг не тратил времени на продажу билетов на свои концерты или, скажем, на то, чтобы расставить в зале стулья. Он сосредотачивался на том, что получалось у него блистательно на игре, на корнете. Если ты научишься говорить «нет» всему несущественному, у тебя появится больше времени на то, чтобы по-настоящему улучшить свою жизнь и отрешиться от груза прошлого, от которого ты в глубине души давно готов отрешиться. 10 Устраивай себе еженедельный день седьмой. Недаром Господь творил мир шесть дней, а на седьмой отдыхал. Во многих религиях раз в неделю запрещено работать, и этот день отводится для самого главного в жизни, для того, чем так часто пренебрегают в будни, побыть с родными, провести несколько часов в напряженных размышлениях о самообновлении. В древние времена труженики получали возможность подкрепить силы и прожить хотя бы один день более полно. Однако темп жизни ускорялся, и внимание требовали и другие занятия, и эта чудесная традиция была утрачена, вместе с ней и неоценимое благо, которое она несла каждому. Сам по себе стресс не так уж плох и вреден. Зачастую он помогает нам собраться, показать себя с наилучшей стороны, расширить границы возможного и достичь всего того, что раньше нас страшило. Спроси любого спортсмена-чемпиона. Главная проблема в том, что в век глобальной тревоги мы не успеваем по-настоящему отдохнуть от стресса. Поэтому обязательно восстанавливай силы, подпитывай самое сокровенное в своей душе. А для этого отведи каждую неделю период покоя. Назовем его еженедельными каникулами, чтобы вернуться к простым радостям жизни, к радостям, от которого ты, наверное, отказался из-за множества повседневных забот, из-за того, что жизнь у тебя стала не в меру сложной. Этот простой ритуал поможет снизить уровень стресса, пробудить в себе творческое начало и стать гораздо счастливее в любой жизненной роли. Не обязательно отводить для этого целый день. Тебе нужно всего-навсего несколько часов наедине с собой. То ли тихим воскресным утром, когда можно заняться именно тем, что тебе нравится больше всего на свете. Можно, например, сходить в любимый книжный магазин, полюбоваться рассветом, одному пройтись по берегу моря, сделать запись в дневнике, организовать свою жизнь так, чтобы получалось чаще заниматься любимыми делами. Одна из первых ступеней к полной жизни». А если окружающие не понимают, зачем тебе вдруг потребовалось отводить себе ежедневные каникулы и так упорно соблюдать свой седьмой день, не обращай внимания, делай это для себя. Ведь ты этого достоин. Говоря словами Торо, если человек не шагает в ногу со своими спутниками, может быть, это от того, что ему слышны звуки иного марша. Пусть же он шагает под ту музыку, какая ему слышится хотя бы и замедленную хотя бы и отдаленную.